Пришел очередной номер газеты с заметкой о том, что как раз в эти дни в Лондоне подготовлен к печати одним издателем сборник его стихотворений. «Может, съездим в Лондон?» — спросила она. «С удовольствием. Хотя, по правде говоря, я не слишком верю подобным заметкам. Мне уже часто доводилось их читать. При всем при том получится призанятная поездка, которая вполне может окупиться». Решение о поездке было принято и осуществлено. Они наблюдали, как уходит из глаз маленький остров с той же радостью, как в свое время наблюдали его появление из тумана. В Дуври им пришлось заночевать в отеле. Возвратясь с прогулки, он увидел, что его жена запечатывает шесть одинаковых конвертов. — Это что у тебя такое? — спросил он. Это твоя американская поездка, которую я рассылаю в известные датские газеты. Но ведь ее нельзя делить на части, ты же знаешь, что это единое целое. Ты хоть читала ее? Нет, я просто перелистала. А это может принести какие-то деньги? Никаких денег это не принесет, потому что никто не захочет это печатать. Да и вся работа представляет ценность только в целом виде». Однако она не обратила внимания на его слова. «Пошли теперь на почту», — сказала она повелительным тоном. Разумеется, она хотела как лучше, но все-таки поступала неумно, и хотя прежний опыт научил его, сколь рискованно внимать ее советом, он не стал возражать и пошел вместе с ней. На лестнице выяснилось, что она прихрамывает, потому что купила слишком тесные туфли, да вдобавок на слишком высоких каблуках, какие в то время носили лишь котки. Когда они вышли на улицу, она поспешно устремилась в сторону почты, а он последовал за ней. Глядя на эту маленькую фигурку, увешанную кучей пакетов, которые она непременно желала нести сама, на прихрамывающую из-за покосившихся каблуков походку, он испытывал приступ отвращения. Первый раз за все время он смог разглядывать ее сзади и невольно подумал про лесную ведьму, которая, если смотреть спереди, казалась юной красавицей, а если сзади — уродливой коргой. Но его тотчас охватило раскаяние и недовольство собой и своими мыслями, В такую лютую жару эта женщина тащила тяжелый груз. Мало того, она сперва написала шесть длинных писем шестиредакторам, и все это ради него, да еще и хромает. Но это ее бесцеремонная манера обходиться с его работой, резать на части его рукопись, даже не прочитав ее, разделывать литературное произведение как мясник тушу? Новый приступ отвращения, потом раскаяние, перемешанное с необъяснимой болью, которую испытывает мужчина, когда видит, как безобразно его возлюбленная, как плохо она одета, какой имеет жалкий или смешной вид. Прохожие на нее оглядывались, особенно когда ветер раздувал ее легкую накидку, напоминающую утреннее дезобелье. Тогда накидка походила на воздушный шар и уродовала ее красивую фигуру. Он поспешил догнать ее, чтобы взять пакеты, но она лишь отмахнулась и снова поспешила дальше, довольная и неустрашимая. Выйдя из дверей почтового отделения, она изъявила желание сходить в обувную лавку и купить себе там туфли размером побольше. Он пошел с ней. Процедура затянулась, поэтому она попросила его выйти и подождать ее за дверью. Когда она, наконец, вышла, и они двинулись по улице, поначалу казалось, будто теперь все в порядке, но вскоре выяснилось, что и новые туфли ей жмут. «Ты только подумаешь, что за сапожник?» «Но ведь не нарочно же он сделал тесные туфли специально для тебя. Там, верно, были и другие, побольше».